и разведывательный авиационный отряд командовал авиацией начальник ВВС армии Киш. Уязвимым местом плана можно было бы считать то обстоятельство, что дорога на юг из города Манчжурия не перехватывалась нашими войсками. Противник мог отступить по ней, обходя озеро Джавайнор с юга. Но этот путь по голой безводной пустыне без населенных пунктов был и длинен, и опасен. Предполагалось, что генерал Лян не решится на такой отход. 15 ноября наши войска под командованием Комкора Вастрецова начали выдвижение на исходные позиции. В бесснежном Забайкалье стояли сильные морозы, дули пронизывающие степные ветры. Красноармейцы были одеты в теплые полушубки, в сапоги. Тяжелая зимняя одежда сковывала марш. Все передвижения войск проводились скрытно, в темное время суток, по заранее разработанным маршрутом, чтобы за ними не могло вести наблюдение с китайской территории. Управление армии разместилось в селе Абагатуй, в километре от границы по реке Аргун. 16 ноября командование Особой дальневосточной армии осмотрело позиции, произвело рекогницировку местности осмотрела видимые позиции китайских войск, заслушала и утвердила решение командиров дивизии. Наступление назначили на утро 17 ноября. На рассвете 17 ноября началась артиллерийская подготовка, поддержанная ударами с воздухом. Арт подготовка длилась час. Я не могу сказать, что наш удар был внезапным. Китайское командование, видимо, узнало о передвижениях наших войск. Там, где их позиции были хорошо оборудованы, китайские войска изготовились встретить нашу атаку. Наиболее успешно наше наступление развивалось там, где действовала 36-я стрелковая дивизия, поддержанная ротой танков МС-1. Этот бой вообще был самым интересным. Мы впервые могли наблюдать танковое наступление во взаимодействии с пехотой. В роте действовало 10 машин. С исходных позиций они двинулись после артподготовки. Все это было очень далеко от будущей методики применения танков в годы Великой Отечественной войны. Танки не вводились в прорыв. Они прорывали оборону, прикрывая собой наши пехотные цепи. Их атака была внезапной для китайских солдат. Удивила она в не меньшей степени и красноармейцев. Я находился на наблюдательном пункте рядом с Блюхером, Мы видели в бинокле, как китайские солдаты и офицеры, завидев наши танки, высунулись почти в полроста из окопов. Мы ожидали, что они в панике побегут, но удивление оказалось столь сильным, что оно как бы парализовало их волю и убило даже страх. Странно вели себя и красноармейцы. Они тоже не успевали наступать за танками, а некоторые, как зачарованные, Глядели надвижущиеся стальные черепахи, изрыгающие огонь. вспомним, что шел 1929 год. Крестьянские парни, служившие в армии, знали о танках и даже о тракторах только понаслышке. Танки беспрепятственно дошли до китайских позиций и открыли огонь вдоль окопов. Пулеметный огонь отрезвил китайцев. Они в панике побежали. Десять танков без каких-либо потерь с нашей стороны прорвали оборону противника. Если бы у нас было лучше налажено взаимодействие танков с пехотой, мы могли бы молниеносно развить успех. Однако и наши части не ожидали такого эффекта. Красноармейцы воровались в распоряжение противника, и вместо того, чтобы быстрее двигаться вперед, замешкались в китайских окопах. Танки углубились на 5 километров в сторону Джалайнора и остановились, опасаясь двигаться по китайским тылам без пехоты. Все же им удалось выйти на железную дорогу станции Манчжурия-Джалайнор и перерезать ее. Наши стрелковые части с опозданием двинулись за танками, подавляя сопротивление в отдельных узлах китайской обороны, в значительной степени парализованной танковой атакой. И все же, несмотря на замедление действий, Задача разъединить гарнизоны на станции Манчжурия и в Джалайноре была выполнена. На восточном участке фронта кавалерийская бригада под командованием Рокоссовского